Глава 26. Новые обстоятельства. «Так на кой лят вы вообще трубили в рог?» — поинтересовался Делерин, ставя пустую кружку на стол. Он, козлиный моча, пить не гнушался, как, впрочем, и я, и Бернард. «Предупреждать, что не даша? коротко ответила женщина. «Нахрдаша. «Это вы так тех существ зовете, которые на вас напали?» Поинтересовался я скорее для того, чтобы просто поддержать разговор, и без того было ясно, что имела в виду она именно этих тварей или каких других слуг темного пластилина местного разлива. Правда, даже этот местечковый пластилин нам умудрился уже таких ху... пистонов в задницу напихать, что уже решительно непонятно, что вообще дальше делать. Как говорил один великий человек, грустенько, когда в тылу не пустенько. Тирхшар, быть слуга-собиратель душ, послушный слуга, вы имеете другое слово для этот — Раб. Они есть. Раб великий шаман, злой шаман. Ответила женщина, хлопнув ладонью по столу. Краем глаза я успел заметить, что последние фаланги ее пальцев вместе с длинными, чуть крючковатыми ногтями вымазаны в черной краске. Поверх импровизированных когтей белый был нанесен какой-то странный рунический узор. Должно быть, она тоже шаман или как они там магов называют. Надо запомнить, может пригодится информация». «Тирх-шар — собирать сила другой шаман», — тем временем продолжала ночная гостья, — «собирать их душа, делать больше на нахрдаша, готовить злой ритуал». «Замечательно», — оборвал ее монолог Делерин, которому уже не терпелось перейти к сути вопроса. «От нас вам что нужно?» «Тирх-шар — красть ваш шаман. Два ваш шаман. Слабый, беспомощный». «Думать вы хотите их вернуть», — выдала дикарка. «Он красть и наш, шаман, мы имеем, как это правильно, общий интерес и общий враг». «Враг моего врага, мой друг», — Бернард задумчиво потер подбородок. «Это имеет смысл. Непонятно только одно. чего ж вы местным не помогли, когда они столкнулись с этой напастью?» Местным это кто быть? Люди, которые жили в этой деревне, пояснил капитан, и в соседних хуторах. А, -а, -а местный быть слабый, кивнула женщина. Мягко и не уметь сражаться, сидеть по домам и прятаться, задобрять тирх шар, жертвовать много жизнь. Железный людь другой. Он убивать нахер Даша. Много нахардаша. Мы сами видеть. «Иначе говоря, вы решили, что у нас общий враг и хотите предложить нам союз», — подытожил я. «Предложение ценное, и, коль скоро вы за нами следили, вы видели, что можем мы. Но что можете предложить вы нам?» «Разум! Железный людь сильный, но глупый!» Женщина постучала кулачком себе по лбу. «Тирхшар, обмануть вас, как маленький ягнят!» Он обмануть и нас, но мы знать, как его одолеть. Но, — продолжил за нее Делерин, — вам нужна в этом какая-то помощь. — Есть так, — кивнула женщина. — Нам нужна помощь, ваша шаман. Она подняла руку и указала крючковатым пальцем прямо на меня. — А ему нужна ваша помощь. — Ну? «Класс! Приехали! Мало того, что я теперь шаман, осталось только отрастить клыки, позеленить, не начать и взывать к духам, которые, как известно, не знают усталости, таким еще и от меня какого-то хрена надо, при том, что все мои способности ограничиваются пока что зажиганием обычных и фиолетовых огоньков по щелчку пальца, ну и еще двигать предметы силой мысли». Вот только сомневаюсь, что это хоть как-то поможет в борьбе со столь могущественным засранцем. «И какая же помощь мне нужна?» – полюбопытствовал я. «В чем?» «Не мочь сказать, нужен ответ, помогать вы или нет», – отрезала женщина. «Мы отнести ответ наш Аршах. Он сказать, что вы делать». «То есть никакой конкретики, пока мы не согласимся участвовать в вашем предприятии?» Вопрос Деллерина был скорее риторическим, однако он все равно прозвучал, явно намекая на то, что нам втроем сначала не мешало бы все как следует обсудить, прежде чем принимать какое-то решение. «Мы подумаем, а потом дадим ответ», — хмыкнул Бернард, вставая из-за стола. Он тоже понял, к чему клонил храмовник. «Побудьте пока здесь, в обществе Освальда. Он присмотрит за вами». Сказал и направился к лестнице на второй этаж. Делерин тут же последовал за ним. Я немного помедлил, бросил еще один взгляд на руны, которыми были исписаны крючковатые когти нашей ночной гости, в надежде найти на них хоть что-то узнаваемое. «Не нашел». Многозначительно хмыкнул и направился вслед за остальными. Обсуждать подарок судьбы, так внезапно свалившийся на нашу голову. Впрочем, подарок ли? «Ну, что думаете?» – поинтересовался Бернард, закрывая за собой дверь в одной из боковых комнат, ту самую, в которой еще несколько дней назад мы с Айлен пытались придумать, как отогнать несуществующих призраков – про которых нам напиздила иллюзия колдуна. Зачем ему это понадобилось, известно, разве что местным богам. «Странные они какие-то», – покачал головой я, опираясь на стену. «Говорят, что следили за нами во время вылазки в пещере, откуда-то знали, что колдун нас перехитрил, и при этом не предупредили до того, как мы потеряли кучу людей в схватке с тварями и во время лавины». Интересный способ завести союзника, нечего сказать. «Генри прав», – кивнул Делерин. «Стратегия совершенно идиотская. Имея возможность днем ранее позвать на помощь хорошо подготовленный отряд, они сейчас предлагают присоединиться к их авантюре кучке обессиленных и деморализованных бойцов. Бред да и только!» Тут есть два варианта покачал головой Бернард, усаживаясь на сторону, но все еще добротный на вид табурет. «Либо раньше они опасались, что мы не только пошлем их куда подальше, но и дадим напоследок таких пиздюлей, что им придется улепетывать обратно в горы. Вряд ли местные жаловали горные кланы, и вряд ли королевская армия, когда была еще в расцвете своих сил, церемонилась с ними». Они еще помнят, что в горные долины их загнали те самые железные люди, которых они увидели и в нас. А второй, поинтересовался я уже примерно представляя ответ, до него и впрямь было нетрудно догадаться. Он прямо напрашивался, причем на роль первого и единственного варианта. Поверить в такой подарок судьбы, как настоящая помощь, случайно свалившаяся нам на голову, у меня попросту не получалось. А «Второй. Все это очередная иллюзия нашего веселого друга», – кивнул Бернард, подтверждая мою догадку. «Очень уж все кстати складывается. Если помните, то про горные кланы нам рассказал именно старик, который в итоге оказался иллюзией колдуна. И именно этот сраный маг точно знал, куда и зачем мы идем, и мог, по всей видимости, проследить за нами на протяжении всего пути, и именно у него не было никаких причин нас останавливать до того, как мы вляпаемся в дерьмо им оставленное». «Звучит правдоподобно», — согласился Делерин. «Одно непонятно. А нафига ему теперь усложнять себе жизнь, устраивая представление с иллюзиями, когда он может просто взять и добить нас одним мощным ударом?» «Видать не может», — возразил капитан. «Сам посуди. Твари мы в лесу порубили немало, да и до этого во время осады Острога их полиглот тоже будь здоров. То, что их тела исчезают, как по мне, мало что значит. Сомневаюсь, что выпущенные кишки можно запихнуть обратно, а перерезанную глотку заживить, даже если у тебя есть возможность уползти с поля боя». «Скорее всего, от той своры, что он создал из местных жителей, уже мало что осталось. А новых тварей ему взять попросту неоткуда. Вот и приходится выкручиваться другими способами». «Хорошо», — согласился Делерин. «Это тоже звучит убедительно. Но теперь возникают два других вопроса. Первый. Как проверить, иллюзии они или нет?» Мы не должны сбрасывать со счетов возможность того, что нам и впрямь крупно повезло. Второй. Если все же это мороки, то что нам делать с ними дальше? Хм... Ну, с выявлением иллюзий проблем быть не должно. Способ их выявления мы с Верноном и Робертом уже придумывали, сидя аккуратно в этой же комнате. А вот второй вопрос куда сложнее... Тут надо исходить из мотивации нашего противника. Зачем-то ему нужны маги. Двоих он уже уволок, остался третий. В окружении почти двух десятков вооруженных бойцов в обнесенном частоколом и охраняемом остроге. Самое логичное в его ситуации – как-то вытащить меня отсюда. Например, с помощью иллюзий, обещающих спасение для всего отряда и расправу над нашим обидчиком. «Ну, мысли в общем-то есть», — обронил я, задумчиво почесывая подбородок и прикидывая в уме ходы и расклады. «Чем-то ситуация напоминала шахматную партию вслепую, когда ты видишь лишь свои фигуры и те фигуры врага, которые подошли к ним вплотную. Шахматы с туманом войны, так сказать». Если в обычной игре можно было просчитать все возможные ходы противника и предугадать наиболее вероятный исход из расклада сил на доске, то тут приходится полагаться лишь на собственные догадки, да те крохи информации, которые удалось добыть заранее. «Излагай», – подбодрил меня Делерин, видя, что я все больше и больше погружаюсь в собственные размышления – Проверить иллюзия это или нет довольно просто. Достаточно попросить этих двоих сказать что-нибудь одновременно. Колдун одновременно может контролировать лишь одну иллюзию и говорить только через одну. Скорее всего... Я ненадолго замолчал, а потом все же решил добавить. Конечно, он может поднапрячься и попробовать заговорить сразу двумя ртами, но если заставить их произносить разные вещи, то... «Ну, в общем, мысль вы поняли». «Хорошо, с этим разобрались», — согласился хромовник, «А по второму вопросу мысли есть?» «У меня есть», — хмыкнул Бернард. «Попробуем ему подыграть. Пускай думает, что мы повелись на его уловку. Это, по крайней мере, даст нам временную отсрочку и возможность обдумать дальнейшие действия, а заодно тактическое преимущество». Пока этот урод не поймет, что его раскусили, он будет уязвим, и у нас будет возможность нанести по нему удар. «Мы уже пробовали, не далее, как сегодня», — осадил его Делерин, скрестив руки на груди. Чем это закончилось, я думаю, можно не напоминать. «Одно могу сказать наверняка», — вклинился я в разговор. «Ему на какой то ляд понадобился я». Ансельма и Айлин он уже забрал, но двух магиков ему, видимо, недостаточно, нужен еще и третий. Может, дело в том, что я единственный из наделенных даром, кто еще остался на ногах и в состоянии что-то колдовать, а может, просто в количестве так или иначе он попытается меня выманить отсюда, и наше тактическое преимущество сохранится вплоть до того момента, пока мы ему не откажем. День-два, не больше. Не думаю, что он предложит мне отправиться с его иллюзиями прямо сейчас. Это выглядело бы слишком подозрительно и неправдоподобно. Но форы у нас пару дней не больше. За это время мы должны придумать, как отправить ублюдка на божий суд, а заодно вытащить Айлен и Ансельма, пока он их не угробил». «Если он их еще не угробил...» Покачал головой Бернард. «Я бы, парень, на твоем месте не питал излишних иллюзий, чтобы потом не разочаровываться. Своих не бросаем. Это, конечно, хорошо и правильно, но... Может случиться так, что в попытке спасти своих, ты просто угробишь людей, чтобы в конце концов выяснить, что те, кого ты пытался вытащить, уже давно мертвы» и тем не менее, пока не буду уверен, что им уже не помочь, попыток не оставлю». Нахмурившись, отрезал я. «С вами или без вас, но я попытаюсь их вытащить». «Спокойно, спокойно», — примирительно поднял руки Бернард. «Я не говорю, что их нужно непременно бросить. Я лишь хочу сказать...» что нужно все-таки думать головой и взвешивать риски, а не соваться, сломя голову в самое пекло, хер знает ради чего. «Твои бы слова, да тебе бы в уши!» — губы Деллерина тронула скептическая ухмылка. «Сегодня утром, например». «Ну да, ведь сегодня утром ты точно знал, что мы...» «Так, Биба и Боба!» — перебил я капитана — «Давайте ближе к телу и к делу. Я уже говорил вам, насколько уместны сейчас ваши выяснения отношений и куда вы можете себе их засунуть. Мы все оказались в жопе по нашей собственной вине. У каждого была возможность сказать, что план говно и предъявить более разумную и рабочую альтернативу. Но ни я, ни ты, Делерин, этого не сделали. Так что обосрались мы все». Теперь давайте думать, как из говна выбираться, а не закапываться в него еще глубже. На несколько секунд в комнате повисла напряженная тишина. Бернард и Дельрин сверлили друг друга взглядами, а я пытался понять, когда наконец эти два дал... Не очень умных человека перестанут выяснять между друг другом отношения. Странно. Капитан мне казался весьма смышленым мужиком, который хорошо разбирается и в окружающем нас мире, и в окружающих нас людях, умеет найти к ним подход и все такое. И все так и было, ровно до этой треклятой деревни, а тут его как будто заклинило. Или ему просто во всем надо быть первым и самым главным? Или ему так досадило то, что епископ взял власти в Демерворте, что он просто не может упустить ни одной возможности пойти наперекор храмовникам? Делерин тоже хорош. Постоянно напоминает капитану о его провале, чтобы лишний раз подчеркнуть, кто теперь тут главный. Понятное дело, что он привык к своему весьма высокому положению в городе и к тому, что люди его слушают, но... «Мы-то сейчас далеко от городских стен!» «Ладно», — рыцарь сплюнул и начал ходить по комнате взад-вперед. «Подведем итог. Сейчас мы спускаемся вниз, говорим, что согласны участвовать, но при одном условии. Они докажут, что они не иллюзии, сказав два разных слова одновременно. Мы сделаем вид, что поверим и отпустим их на все четыре стороны, после чего уже будем разбираться». Как воспользоваться неожиданно появившимся преимуществом? «Все верно», — кивнул Бернард. «Тогда не будем медлить. Гости наверняка уже нас заждались». Внизу почти ничего не изменилось. Разве что Тур уговорил Бьянку спуститься вниз к остальным. Сейчас девушка сидела возле потрескивающего очага и стирала какие-то тряпки в деревянной воде. Вода в ней постепенно приобретала алый оттенок. Рядом с ногами девушки лежал большой разделочный нож. Тихо всхрапывали лошади, загнанные в дальний угол просторной залы. Сегодня на улицу выпускать их никто не рисковал. Уютно потрескивали дрова в очаге, то и дело выплевывая в дымоход снопы огненных мотыльков». По стенам бегали оранжевые блики, они же плясали и в неподвижных взглядах наших ночных гостей. Ни женщина, ни бугайсти тисаком, даже не вздрогнули, когда по лестнице, ведущей на второй этаж, застучали тяжелые подошвы наших ботинок. Они продолжали сидеть и смотреть в пустоту прямо перед собой, лишь изредка как-то странно поддергиваясь и озираясь по сторонам. Дикарка явно нервничала или пыталась сделать вид, что нервничает. «Ну, что решать?» — спросила она, когда мы уселись на свои места. «Да», — ответил Делерин, — «это есть хорошо. Мы отнести ваш ответ наш вождя». «Ага, вместе со вкусной булка», — подумал я про себя, но вслух, конечно же, ничего не сказал. Вряд ли здешние обитатели поймут, о чем идет речь, и при чем тут вообще какая-то булка. Вместо меня слово взял хромовник. Да, при одном условии. Вы скажете, как каждого из вас зовут одновременно. Это зачем? поинтересовалась женщина. Мы должны убедиться, что вы не морок, насланный на шада. Он не может говорить сразу за две иллюзии одновременно, так что. Мы понимать. Оборвала его дикарка и, повернувшись к бугаю, что-то быстро заторотурило на своем странном ломаном языке. Продолжалось это недолго, не больше минуты. Затем они оба посмотрели на нас. «Мы быть готов», – произнесла женщина и выжидающе уставилась на Делерина. Тут лишь молча кивнул, поднял руку и дал отмашку. «Айрун Хук». Имена прозвучали почти одновременно. «Почти». После отмашки рыцаря Бугай чуть помедлил долю секунды, за которую женщина успела произнести первые три буквы своего имени. «Я изо всех сил постарался сохранить каменное выражение лица и увести мысли куда-то в сторону от нашей импровизированной проверки. Кто знает этого колдуна? Может, он и в голову залезать умеет?» а в том, что это именно подстава сомнений с каждой секундой оставалось все меньше и меньше. «Хорошо, верю, что вы не мороки», — холодным и беспристрастным голосом произнес Бернард. «Мы согласны. Можете нести наш ответ своему вождю. Наши парни проводят вас. За пределами лагеря сейчас небезопасно». «Не нужно. Мы быть быстрый, как ветер, и незаметный, как ночной птица», — покачала головой женщина. «Нхардаша нас не поймать. Мы нести ответ, Аршах, завтра-завтра, через два день». «Добро. На этом и порешим», — кивнул Бернард. «Тогда не будем медлить», — хмыкнул Делерин, одним глазом косясь на свою опустевшую кружку. «Чем быстрее вы принесете ответ, тем скорее мы завалим этого ублюдка!» Дикари ничего не ответили, молча встали со своих мест и пошли к двери. Капитан и рыцарь провожали их долгими напряженными взглядами, и лишь когда их силуэты скрылись за частоколом, Бернард наконец-то решил нарушить повисшую в комнате тишину. «Ну, что думаешь?» — покосился на меня капитан. Думаю, что этот засранец нам поверил.